За эти годы она приучилась курить. Сейчас, в своем бледно-зеленом пуловере, она была очень хороша. Белая кожа, потемневшие волосы. Впервые я увидел жилки у нее на шее. Я сказал, «Пожалей меня. Дай мне сперва выспаться. Завтра утром поговорим обо всем, и в особенности об этом». Но она не обратила внимания на мои слова. Обернулась, остановилась у кровати и по ее губам я понял, что весь этот разговор вызван причинами, в которых она сама себе не признается. Она затянулась сигаретой, и я увидел у ее рта складочки, которых никогда раньше не замечал. Она посмотрела на меня, со вздохом покачала головой, повернулась и снова зашагала по комнате. — Я не совсем понимаю, — устало сказал я. — Сначала мы ссоримся из-за моей подписи под этим шантажным документом, потом из-за гражданского брака. Теперь я на все согласен, а ты сердишься все больше. — Да, — сказала она, — слишком быстро ты соглашаешься. Я чувствую, что ты просто боишься выяснять отношения. Чего тебе, собственно говоря, нужно? — Тебя, — сказал я. По-моему, ничего нежнее женщине сказать нельзя. — Поди сюда, — сказал я, — ляг рядом, захвати пепельницу, и мы спокойно поговорим. С ней я уже мог говорить про все про это. Она покачала головой, поставила мне пепельницу на кровать и, подойдя к окну, стала смотреть на улицу. Мне стало страшно. — Что-то в твоих словах... — Мне не нравится. В них есть что-то не твое. — А чье же? — спросила она тихо, и я поддался внезапной мягкости ее голос. От них пахнет бонном, — сказал я, — этим вашим кружком с Зомервильдом, с Цюпфнером. И как их там всех зовут? — Может быть, тебе просто кажется, будто ты сейчас слышишь то... — Что ты видел своими глазами? — сказала она, не оборачиваясь. — Не понимаю, — сказал я устало. — О чем это ты? — Ах, — сказала она, — как будто ты не знаешь, что тут идет католическая конференция. — Да, я видел плакаты, — сказал я. — А тебе не пришло в голову, что Герриберт и Прилат Зомервильд могут оказаться здесь? Я даже не знал, что на разовут. Но когда она назвала это имя, я понял, что речь может идти только о нем. Я вспомнил, как она с ним держалась за ручки. Да, я обратил внимание, что в Гановере появилось куда больше католических патеров и монахин, чем полагалось в таком городе. И я подумал, что Мари могла кого-нибудь встретить. Но если и так, то ведь мы... Не раз в мои свободные дни уезжали в Бон, и там она могла в волю общаться со своим кружком. «Тут, в отеле?» — устало спросил я. «Да», — сказала она. «А почему же ты меня не свела с ними?» «Тебя все время не было. Целую неделю ты разъезжал», — сказала она. «То в Брауншвайк, то в Хилдесхайм, то в цель «Но теперь я свободен», — сказал я, — «позвони им, можно еще выпить внизу в баре». «Они уехали», — сказала она, — «сегодня, после обеда». «Очень рад», — сказал я, — «что ты так основательно надышалась католической атмосферой, хотя бы и импортированной». Выражение было не мое, а Марии. Она иногда говорила, что ей хочется снова подышать католической атмосферой. — Почему ты сердишься? — сказала она. Она все еще стояла лицом к окну и опять курила. Мне и это в ней показалось чужим. Это затяжное курение было так же чуждо в ней, как и тон ее разговора со мной. В эту минуту она могла бы быть посторонней, миловидной, не очень умной женщиной, ищущей предлога, чтобы уйти. — Я не сержусь, — сказал я, — и ты это знаешь. — Ведь знаешь, скажи.